Глава 13 Промежуточный итог. Я решил не нарушать трехдневный срок эвакуации, предоставленный палатой судей-отверженным. Свою миссию мы с женой здесь выполнили. Часть расы драков уже влилась в нашу империю. Причем добровольно и с огромной радостью. Мелорн вобрал в себя всю накопленную энергию и опять превратился в орех. Уже модифицированные лианы пришлось забрать с собой. Времени на восстановление ферм на новом месте потратим гораздо меньше. Благо, места на кораблях для всего этого хозяйства и новых подданных хватало с избытком. Кроме моего судна контрабандисты еще полсотни разных посудин пригнали. В них поместились все желающие отправиться в изгнание со всеми своими пожитками и домочадцами. В последний день перед отлетом на встречу с покидающими планету родичами напросился глава клана Хок. Видно, старик чувствовал ошибочность решения судей, но возражать не решался. Собственно, мне были понятны его колебания. С одной стороны, страшило изгнание и необходимость начинать все сначала, с другой, ему есть что терять на насиженном месте. Высокое положение в обществе, возможность безбедного существования, да и власть, которую давал пост правителя клана, жалко оставлять. Но сомнения грызли все сильнее и сильнее. Еще неизвестно, простит ли палата судья его родство с главными преступниками и позволит ли ему сохранить все привилегии. Да и контрабандисты удивляли и добавляли повода для раздумий своим поступкам. Уже не точуют выгоду за милю, да и терять им тоже много чего есть в этом мире». Однако они добровольно отказались от родной планеты и с нескрываемым удовольствием спешат покинуть ее. Устав от этих бесплодных колебаний, старик не выдержал и в последний момент примчался до космодром, якобы попрощаться с родственниками. Удивлять гости решили по полной программе. Перед кораблем главу клана встретил бывший арбитр Торди Хок. «Что это тебя потянуло к отверженным? Хочешь присоединиться?» С насмешкой приветствовал посетителя-родственник. «В отличие от вас, я не могу бросить клан на произвол судьбы», выразив одновременно сожаление и недовольство, проворчал глава. «Но хотелось бы быть уверенным в правильности своих дальнейших действий». «Ну что ж, пошли, заглянем на огонек к начальству», — кивнул на открытый шлюз встречающий. В это время туда заезжала очередная вереница машин с вещами переселенцев. «Зачем вам наземные машины?» — удивился гость. «На станциях ими пользоваться невозможно. Скоро поймешь», — с ехидством в голосе отозвался судья. Когда драки прошли в грузовые ворота, их уже поджидало летающее такси. Вернее, это была самая обычная драковская машина, одна из тех, которой переселенцы забирали с собой на новое место. Мы могли бы воспользоваться порталами, но очень уж хотелось показать старику всю масштабность будущего. Глава озадаченно осмотрелся, но задавать вопросы пока не решался. Огромный трюм, на вид чуть ли не равный внешнему размеру корпуса судна, оказался забит транспортом. Под насмешливым взглядом проводника гость уселся в салон машины. Внешний шлюз закрылся, открылся внутренний. Перед изумленным драком предстала прямая стрела тоннеля, теряющегося вдали. Доступных образов, чтобы выразить удивление, ему не хватило. «Нет-нет», — покачал головой родственник, понимая состояние гостя. «Это не портал, всего лишь сжатое пространство, но, соглашусь, впечатляет». Колонна машин двинулась вперед. Такси приподнялось над ними и устремилось по коридору в обгон. Два километра проскочили быстро. Молчаливого главу Торди Хог доставил к лифту, ведущему на верхние палубы и в центр управления. Там его поджидали другие участники представления. «Я в человеческом обличье сидел в центральном кресле, остальные устроились вокруг». гата с мужем ее отец подпольный фермер захил контрабандист сухал все с интересом смотрели на потерявшего дар речи гостя тордихок предложил главе клана присесть а сам устроился на последнее свободное место под восторженным взглядом бывшего судьи стульчик для гостя вырос прямо из пола В это время в помещение вбежала Лиена в образе дракины Дилы Дихат. «Заканчиваем погрузку, остальные суда уже готовы к отлету и ждут на орбите», – доложила она. Не снижая скорости, превращаясь на ходу в человека, она добралась до моего места и устроилась у меня на коленях. Ноги главу клана Хок не держали, и он медленно осел в предложенное кресло. Аура гостя переливалась всеми цветами радуги. Потрясение от спектакля было велико. На это мы и рассчитывали. Игра стоила свеч. Отныне, когда бы мы не вознамерились вновь посетить мир драков, нас будет ждать надежный сторонник. А вернуться я намерен. Ну что, братец, теперь понял, что потерял клан с твоей помощью. Добил старшего родственника отец Гаты. Я же не знал, в это трудно поверить. С трудом собравшись, силами пробормотал глава. После всего увиденного рассказ бывшего судья о боках уже не выглядел безумием. «Радуйся, что среди отверженных есть члены твоей семьи, поэтому связи не будут полностью потеряны», подбодрил старика Тор «Многие, как и я, не смогут все это принять и быстро измениться», горько вздохнул гость. «Разум управленца не спал, ситуация анализировалась на лету, Драк уже немало лет управлял одним из самых сильных кланов. А никто и не заставляет. Я беру в империю лишь тех, кто этого хочет. Насильно кого-то менять или загонять просто глупо, вступил в разговор я. Стоило немного пояснить свои дальнейшие действия. Живите как хотите, но мне не мешайте. Влезать в вашу банку с пауками нет никакого желания. И отбирать у вас планеты не собираюсь. Есть дела поважнее бесконечных войн. Мы без драки не сможем, мрачно выдавил из себя гость. Гордость его была уязвлена, но силу собеседника следовало учитывать. Вы, как руководитель, добровольно отказаться от власти сил точно не найдете. Поддел старшего брата фермер. А драки вполне способны существовать и без этого. Пример моей дочери очень убедителен. Я досконально просмотрел ее отчеты. Индекс совместимости у нее возрос на порядок, а агрессия снизилась настолько же. Мы просто не умеем правильно жить в этой вселенной, но можем научиться». «Я тебе верю», – вздохнул глава. Ты с детства не мог скрывать свои мысли, поэтому и не попал в начальство. Вы меня убедили. Хотел посмотреть на ваше настроение перед отлетом, но не только. Я все же глава клана и контролирую собственную территорию. Палата что-то задумала. Не знаю, что будет дальше, но на следующей заправочной станции вам дадут испорченное топливо». «Судя по расчетам моих специалистов, очередной переход окажется короче расчетного на 80%. Конвой вывалится где-то в промежуточной системе. Не знаю, что там, но предполагаю ловушку, из которой вы не должны уйти». Драка стоило отблагодарить. Я ожидал пакости от палаты, но не настолько прямолинейные. Опасных возмутителей спокойствия решили на всякий случай уничтожить. Видно, такую операцию судьи проворачивали не один раз. Гата преподнесла старшему родственнику в подарок наш адаптированный для этой расы комп. Он гораздо мощнее устройств, производимых драками. Сухал договорился с гостем о связях через других доверенных контрабандистов. После этого главу, довольного результатами встречи, бывший судья вывез из корабля. Наше судно присоединилось к огромному конвою, и тот сразу двинулся в путь. Искать разведку службы жизни среди обывателей я не стал. Мы предполагали, что среди желающих переселиться с нами затеслось немного завербованных наблюдателей палаты. В дальнейшем такой канал связи с палатой судей нам пригодится. К тому же, если с отверженными хотели расправиться, то не было смысла посылать на убой большое количество разведчиков. Переход до заправки прошел нормально. Мы с Лиеной в образах драка высадились на станцию в качестве техников для слежения за погрузкой топлива. Стоило проверить информацию главы клана. Духи обследовали причалы и хранилища. Данные о диверсии оказались верными. Суда конвоя заправлялись из одного склада. Наверняка такой трюк палата проворачивала не раз. Обнаружить брак энергетической смеси для прыжковых двигателей обычным оборудованием не удалось. Различия в составе нашли духи. Небольшая присадка проявлялась лишь при высоких температурах и тормозила течение основной реакции. Переход оказывался короче расчетного. Топливные кассеты на судах драков заправлялись последовательно, как патроны в обойме магазина. Но при очередном прыжке использовалась как раз последняя загруженная кассета, Даже если на кораблях имелся запас на несколько переходов, в следующем они все используют недавно загруженное топливо. В ловушку должны попасть одновременно все суда конвоя. Искин просчитал координаты выхода, исходя из характеристик топлива. Нас предполагали встретить в необитаемой системе, Большинство гражданских, слабо вооруженных транспортов-контрабандистов должны стать легкой добычей противника. В составе конвоя имелось всего четыре военных судна, включая мое. Ввязываться в драку мне не хотелось, но проучить непринятеля стоило. Окончив заправку и выстроившись в маршевую колонну, конвой ушел в переход. Необитаемая система синдион с нетерпением ерзал в кресле. «Не волнуйтесь, господин, все расчеты не раз проверены. Цель должна скоро появиться», — успокоил старшего судью-адмирал. «Я переживаю не из-за этого», — нервно возразил Драк. «Кто-то мог обнаружить перебазирование резервной эскадры палаты судей», У контрабандистов везде свои каналы связи. «Нам это не грозит», — выразил спокойствие адмирал. «Даже если кто-то из подчиненных имеет такую связь, быстрой утечки не будет. Наша база слишком далеко от системы ХОК. Пока информация окольными путями дойдет до нужных ушей, будет поздно». «Смотри, головой отвечаешь, чтобы ни один корабль не сбежал», – проворчал Синдион. На душе у судьи было неспокойно. Что-то он упустил при проверке плана, разработанного военными. «Я понимаю», – кивнул адмирал, – «но мы проработали все варианты. Специальное судно произвело переход с тем же топливом, что и у отверженных. Точка выхода определена, конвой не сможет прыгнуть дальше, он выйдет до установленных координат. Для следующего перехода неприятелю потребуется ускориться. На всем предполагаемом отрезке пространства, необходимого для дополнительного разгона, мы высадили плотное минное поле. Это не позволит им сходу нырнуть в следующий переход. При первых же попаданиях кораблям придется гасить скорость и обходить препятствия. Добавьте к этому фактор неожиданности, и вы поймете, что времени у нас будет более чем достаточно, чтобы стереть их в пыль. К тому же у нас в полтора раза больше боевых единиц, и это военные суда. Результаты бойни будут выглядеть как нападение жуков и их союзников. Не же мы буксирами пригнали сюда десяток их разбитых кораблей. «И всё же я беспокоюсь», — в очередной раз вздохнул судья. «В составе конвоя три военных судна с игроками, два наняты контрабандистами для охраны, а одно принадлежит новому игровому клану, набранному в системе ХОК. Эти корабли способны прорваться». и им не привыкать сражаться с превосходящим противником. «Даже новичкам?» – выразил удивление адмирал. «По моим данным, они участвовали в недавнем столкновении с непримиримыми. Те же самые контрабандисты с новичками основательно потрепали рейдовую группу неприятеля, а против них был переделанный тараканий крейсер». Только недавно стало понятно, откуда у непримиримых чужая техника. Эти гады ухитрились захватить королеву Роя и пользовались ею все это время. Даже не понимаю, как это им удалось. Каких-то беглецов с новой технологией воздействия на тараканов мы в свое время упустили. Из-за этого много нервов нам помотали непримиримые. Даже десяток таких крейсеров в эскадре не страшен. Наши 70 боевых судов способны противостоять 30 кораблям тараканов. Мне интересно, откуда сведения о непримиримых? Судья задумался. Секрет долго не продержится. Слишком много бывших пленников вернулось в свои кланы. Скрыть данные от общества уже не удастся. «Для укрепления доверия стоит сейчас рассказать адмиралу о произошедших событиях». Син Дион ответил, «Что-то там у них произошло, переворот какой-то, точных сведений нет. Скорее всего, в результате внутренних разборок пострадала королева Роя, и ментальная программа подчинения прекратила действие Кое-кто из бывших пленников вернулся и принес эти сведения. К сожалению, достать систему противника не получится. Слишком далеко гады забрались в сектор тараканов. Но с потерей королевы им и так туго придется. Клан даже с единственным роем не справится, что уж говорить о целом секторе. Я бывшим родичам не завидую». «Разведка доносит, что появилось крупное возмущение пространства. Конвой выходит из прыжка в расчетном месте», прокомментировал полученные от подчиненных данные адмирал для начальника. Судья промолчал, но волнение достигло высшей точки. синдион не был военным, он принадлежал к управленцам, поэтому не разбирался в показаниях многочисленных экранов в координационном центре. «Все суда противника вышли из перехода. Сейчас они нас обнаружат, но сделать ничего не смогут», – выразил удовольствие адмирал. «Терять свои корабли он не любил, а вот расстреливать неприятеля было одно удовольствие». Командир эскадры уже хотел отдавать приказ на начало операции, но слова застыли у него в горле. В отличие от большого начальства, он отлично разбирался в сведениях, появившихся на ситуационном экране. На окраинах системы загорелись яркие метки, сигнализирующие о появлении нового противника. суда имели характерные отклики свойственные кораблям людей союзников тараканов адмирал даже не подозревал что мелкие чешуйки на теле могут становиться дыбом врагов оказалось много нет не так слишком много пожалуй лучше подходило выражение НЕВЕРОЯТНО МНОГО! Каждую секунду на локаторах появлялись отметки выхода из прыжка очередной эскадры. замерши операторы командного центра боялись пошевелиться. Им, конечно, храбрости не занимать, да и боевого опыта в избытке. Но когда неприятель с тыла вываливается группами по сто и больше судов, конца этому не видно, становится по-настоящему страшно. Похоже, ловушку в системе поставили не драки, а люди. «Три четыре тысячи!» прохрепил адмирал, взирая широко открытыми глазами на основной экран. «Что четыре тысячи?» – заволновался судья, озадаченно вертя головой. Непонятное вязкое возбуждение, исходящее от замерших офицеров, он почувствовал всем телом. «У нас в тылу вывалился даже не флот, несколько флотов», – выдохнул застрявший воздух из груди адмирал. Если мы шевельнемся, дальнобойным орудием противника понадобится пара секунд, чтобы разнести нашу эскадру на молекулы. Даже не понимаю, почему этого не происходит. «Адмирал, минного поля на пути конвоя отверженных больше нет», – доложил один из офицеров. Командир эскадры так наблюдал озвученное событие визуально. Вспыхнувшее вдали пространство не оставляло сомнения в произошедшем. кто там мгновенно смел с пути транспорта в опасное заграждение. Адмирал встал с кресла и всем корпусом повернулся к судье. Шея у него почему-то не действовала, сведенная судорогой. «Господин, вы не предупредили, что у отверженных будет прикрытие размером с объединенный флот всех игровых кланов, если не больше, пока нас не трогают? Но, боюсь, если мы двинемся или выстрелим, то от нас даже пепла не останется. Судя по индикаторам облучения, только наше судно держит в прицеле не меньше сотни человеческих крейсеров». а орудия у них гораздо мощнее и дальнобойнее наших. Вы можете отдать самоубийственный приказ, но не уверен, что мои офицеры станут ему подчиняться, и я уж не говорю, что его невозможно выполнить». «Все настолько плохо», — постепенно, неожиданно для себя стал успокаиваться судья. Нечто подобное он подсознательно ожидал, а когда это случилось, то переживать стало бессмысленно. Гораздо хуже, чем можно себе представить. Если к этим, адмирал махнул рукой в сторону экрана, добавится объединенный флот тараканов, они сотрут наши жилые системы в порошок. Что вы предлагаете? задумчиво посмотрел в глаза офицеру-судья. «У нас нет выбора. Будем ждать переговоров. Расстрелять нас чужаки могли и в первые мгновения своего появления», буркнул адмирал, не понимая спокойствия судьи. Озадаченные капитаны из кадры драков беспомощно наблюдали, как отверженные беспрепятственно разгоняются и исчезают в переходе. Адмирал был не в силах выдать самоубийственную команду на начало сражения. Если индикаторы тревожно пищат, что судно облачено примерно сотней прицельных полей, жить хочется особенно сильно. Когда в переходе исчезли последние суда конвоя, одно за другим стали гаснуть и облака меток чужих эскадр. Не открывая огня и ни о чем не договариваясь, неприятель уходил. Скоро пространство на окраинах системы очистилось. Озадаченные операторы радостно комментировали произошедшие события. Что вы скажете по поводу этого инцидента? высказал заинтересованная задумчивость судья, поглядывая на отрешенное лицо адмирала. «Не знаю, как вы, но мне кажется, это была наглядная демонстрация силы», отозвался адмирал, бессил опускаясь на свое место. «Он все время чувствовал, что вот-вот случится нечто ужасное и непоправимое, но ничего так и не произошло». Нас предупредили, что сами по себе мы можем делать, что хотим, но соваться на чужую территорию больше не стоит. Боюсь, в игру с тараканами ввязался кто-то третий, гораздо более сильный, и погрозил нам пальчиком. Опасаюсь представить, что будет, если он возьмет в руки палку». «Возвращаемся на базу», – распорядился Синдион. «Следовало посоветоваться с судьями из других кланов». За время перехода на мою спокойную человеческую рожу постоянно бросали взгляды все драки в рубке, но спрашивать ничего не решались. Лишь когда конвой ушел в очередной прыжок, волнующий всех вопрос задала Гата. «Почему, имея такой флот, люди не уничтожают нас?» «Есть много причин», – пожал я плечами. «В данном случае флота не было, и союзников инсектов и леонцев там тоже не было. В систему пришла небольшая часть эскадры моей империи». Там было не больше сотни небольших кораблей, остальные полевые обманки, но даже этого количества реальных судов вполне достаточно, чтобы разнести устроившую ловушку эскадру службы жизни. Дело в том, что воевать с драками у меня нет желания. И если бы не приятелю, мы не показали подавляющее численное преимущество. Воинственные представители вашей расы предпочли бы ввязаться в бойню, а при сложившихся обстоятельствах самоубийц среди них не оказалось. Иногда обман позволяет избежать бессмысленных битв. «Но такой флот у вас все же есть», – задумчиво посмотрел на меня бывший судья Тор Дихок. «Именно такого нет», – улыбнулся я. Нет смысла лепить огромные крейсера элеонцев. В судах империи такие же сжатые пространства, как и здесь. Это дает достаточный внутренний объем для обеспечения любых военных и других действий и в то же время разрешает свободно приземляться на поверхности планет. Количества же хватит, чтобы успокоить любую воинственную расу. Лишь в одном носителе, переброшенном в эту галактику, больше тысячи таких судов. «Захватив пограничные миры, вы создали собственную буферную зону между тараканами и драками», – кивнул судья. «Состояние ни мира, ни войны как нельзя лучше подходит в настоящее время», – кивнул я. Драки не будут считать себя побежденными какими-то недоразвитыми людьми и жуками. Открытое торговое сообщение между мирами со временем позволит наладить процесс обмена между различными укладами жизни. Сильно сомневаюсь в том, что ваши родичи прямо сейчас кинутся в объятия моей империи и станут заселять планеты инсектов. Совместная жизнь требует определенного периода привыкания. Необходимо несколько промежуточных ступеней. Первая – это блокированные миры игроков. Не думая, что палата судей станет по-прежнему снабжать их вооружением, в лучшем случае направят туда гражданские товары. Вторая ступень – это непримиримые. Эти уже давно живут в симбиозе с жуками, Появление среди них людей этих драков уже не удивит. Программирование сознания королевой Роя благотворно сказалось на их индексах совместимости. «А куда денутся отверженные?» – поинтересовался Сухал, внимательно прислушивающийся к разговору. «Никуда не денутся», – покачал я головой. «Те, что находятся в наших трюмах и на транспортах конвоя, отверженные лишь по ярлыку, навешенному на них судьями. Сами по себе они обычные фермеры. Вместе с лианами мы высадим их на спорном мире. Там пока будут существовать отдельные анклавы людей, инсектов и драков, которые станут торговать друг с другом. А настоящих отверженных у меня всего лишь один город. Эти драки поколениями живут в космосе, и вряд ли все сразу захотят переселиться на поверхность планеты. Иметь возможность – это одно, а жить постоянно в непонятной среде – совсем другое. Космические станции тоже надо кому-то обслуживать. Со временем все перемешается, но сознание – вещь весьма инерционная, так что придется подождать. «А если бы эскадра палаты ввязалась в бой, первый же выстрел наверняка раскрыл бы обманку», задумался отец Гаты. «Имелся и запасной план», – пожал я плечами, – «но с намного худшими перспективами. Началась бы большая война. Небольшая часть кораблей вражеской эскадры – имела возможность сбежать и разнести весть об очередном нападении людей отступать перед почти равным противником драки не станут произойдет увеличение численности флотов которые начнут военные действия против таракановых союзников это может спровоцировать полное уничтожение ваших миров мне бы не хотелось разыгрывать такой сценарий «Вы правы», — согласился с таким мнением бывший судья. Большая эскадра службы жизни не решилась атаковать новых защитников-отверженных. Остальные пока будут следовать их примеру. Если кланы лишний раз не провоцировать, то всеобщего вооружения не последует. Нашелся более сильный хищник, который показал острые зубы, Указанные границы пересекать не следует. Даже если палата решит воевать, кланы ее не поддержат. Ни одна система в одиночку не выдержит нападения, продемонстрированного в одном месте флота. Подвергать свои миры опасности и опустошения главы не станут. Сосед есть, он проявил себя. Если его не раздражать, то последствий не будет. Драки уважают силу. До спорной системы конвой добрался без дополнительных приключений. Сидевших на наземных базах игроков сильно озадачил десант родичей, без помех высадившейся на поверхности. Городок в полсотни тысяч населением стал строиться прямо на глазах. Но первым в землю садовники закопали орех Милорна. Учитывая накопленную на предыдущем месте энергию, скоро по всей поверхности планеты зашелестит листвой эльфийская роща. Фермеры занялись привычным делом. Под защитой Милорна стали высаживать кормовые лианы. Дракам скоро понадобится много еды и одежды. Технику и транспорт жители привезли с собой, а временные сборные домики им предоставили элеонцы, доставив из ближайшего мира. Из подземной разблокированной человеческой базы люди выбрались на поверхность и принялись за восстановление уничтоженных войной построек. Большая часть драков игроков, привезенная для захвата планеты, отправилась в свои блокированные миры, Здесь им делать было нечего, да и транспорты контрабандистов не должны простаивать. Возможно, часть драков продолжит участвовать в играх, нанимаясь в кланы на территории контролируемой палатой, но таких будет не очень много. После понесенного поражения многие из них предпочтут перевести дух. Кучу кораблей мы у них все же повредили и уничтожили. К тому же я уже знаю, куда привлечь воинственных хищников. Побывать в другой галактике захотят многие. Даже если с помощью одежды из модифицированных лиан удастся улучшить коэффициенты драков, авантюрный дух у них никуда не денется. Бывшие игроки не будут искать легкой жизни, а боевики, десантники и абордажники из них получатся просто замечательные. Как ни крути, а военная сила империи нужна. Пока я устраивал новых подданных, в спорную систему прибыл крейсер инсектов в сопровождении целого флота. На планету прислали молодую королеву с подчиненным роем. От королевы Далилы сведения о приходе хозяев разнеслись мгновенно. Мало того, среди инсектов уже появились измененные жуки-интеграторы, способные поддерживать работу порталов. В эскадре лысова Эра нашлись обученные маги-дракониды. Опыты по созданию дальних портальных переходов увенчались успехом. Драконит формировал основу перехода, жук подхватывал под пространственное окно и в дальнейшем лишь контролировал его, обеспечивая стабильность. И если в будущем добавить интегратору артефактный преобразователь обычной энергии в магическую подпитку для заклинаний перехода, то и присутствие мага не понадобится. В отличие от старых богов, я не собирался разделять на части и утаивать технологии от своих подданных. Первый проход между спорным миром и планетой непримиримых заработал сразу. Учитывая, что Жуков интеграторов было несколько, то одним порталом мы не ограничились. К сожалению, создать сразу целую сеть не получится. Сначала нужно развести магов по мирам инсектов. всё же странно устроились древние боги. Везде создавали себе помощников, способных работать только совместно, даже не понимая, чего они боялись, замыкая все связи только на себя. Выпало центральное звено, и вся магическая цивилизация рухнула, распавшись на части. Основательно заняться обустройством захваченных систем мне не дало тревожное сообщение Сайлы. Сайла. «Пора блудному мужу возвращаться к делам. Хватит развлекаться». Рейн. «Жена соскучилась?» Сайла и не только я. Некоторые весьма неразумные личности хотят идти войной на инсектов, ментально проработивших часть человечества. «Можно, конечно, отправить наши эскадры на поддержку ручков, но, боюсь, и нас смогут причислить к запрограммированным зомби. Я вряд ли решу вопросы на высшем уровне. Женщин почему-то другие люди плохо воспринимают как правительниц». «Рейн. Что? Центральная империя решила все же посчитаться с соперниками». Сайло. И не угадал. Шумят окраенные государства. Как ни странно, император Централов сговорился с правителем юнианцев. Они в деле не участвуют. Но другие объявили их предателями и трусами, поскольку на большие государства тараканы не нападают. Рейн. Кто-то мутит воду в нашем пруду. Сайло. Я и говорю». «Приезжай разбираться, в мире покоя тебя уже ждут старые приятели». Сговорившись, пожаловали юнянец Лай Фушо и Канти Трин, посол Центральной Империи. Экстренное совещание Палаты Судей Старший судья палаты Синдion печально смотрел на десятку оставшихся руководителей цивилизации Драков. Два кресла за столом пустовали. Кресло Тордихока пустовало из-за того, что совет выгнал его, а самый старый судья покинул их по собственному желанию. Новых судей еще не избрали. Синдion В очередной раз пожалела так не вовремя начавшемся периоде собственного управления. К сожалению, шло время главенства его клана. Син Дион не знал, на что решиться, а поскольку он главный, то вес его голоса равен четверти голосов всех арбитров. Драк не хотел себе признаваться, но демонстрация силы появившегося соперника его потрясла. Подробный доклад по всем фактам на совещании он сделал, но результаты голосования разделились поровну. Половина судей стояли за срочное создание новых объединенных флотов, другие собирались жить по-старому, гася внутреннюю агрессию играми. С грустью Син Дион сделал вывод о том, что все, кто соприкоснулся с новым противником, категорически не желают с ним воевать. Это теперь относится и к нему самому. Решение пришло неожиданно, все же защита собственной расы для драка была главным. «Поскольку решение большинством голосов не принято, предлагаю рассмотреть третий вариант». Набравшись смелости, сообщил старший судья. «Вес моего мнения меньше ваших решений, и если вы его отклоните, я добровольно сниму с себя руководящие полномочия и покину палату, как уже сделал один наш соратник». Предлагаю сейчас воспринимать сильных соперников как союзный клан. Это будет длиться до окончательного выяснения их ранга. В отличие от Торди Хока, я пока сомневаюсь, что это боги, но в технике они превосходят нас весьма значительно. Легко заметить, что все судьи, близко с ними столкнувшиеся, и я в том числе, не горят желанием воевать. Это так. Объяснить возникшее иррациональное чувство внутренней слабости по отношению к соперникам я не могу». Син Дион молча ожидал решения. «Вы струсили!» с горячностью воскликнул самый молодой из судей. Он всегда отличался поспешностью решений. Двое судей из группы, голосовавших за старую жизнь, изменили мнение и поддержали председателя совета. К ним добавился один из более воинственных сородичей. 7-4-3 подвел итог Синдион. Большинством голосов принимаем мой вариант. В случае непредвиденных обстоятельств каждый из вас может собрать совет для выработки нового решения. Лиену и Тиру с приемной дочерью пришлось оставить в галактике драков, а самому возвращаться. Один из кораблей Лысого Эра доставил меня к миру покоя. С момента моего последнего посещения система разительно изменилась. и Если не по составу, то по внешнему виду. Вокруг жилой планеты вращалось больше двадцати станций. Судя по маякам, они принадлежали элеонцам, драконидам и централам. Пространство прямо кишело стоющими туда-сюда кораблями различных типов. Столпотворение не помешало диспетчерской обнаружить вышедшее из прокола судно. Скрывать собственное присутствие я не собирался, так что весть о прибытии императора разлетелась мгновенно. Гости соседних государств ждали меня на станции драконидов, возле которой базировались оставшиеся здесь корабли кадры Лысого Эра. Верховный шаман драконидов, безвылазно сидевший на станции, предоставил для встречи свой кабинет и сразу же удалился. чего это он с недоумением проводил взглядом хозяина помещения имперский посол кантий трин присаживаясь за стол а ему это не интересно ухмыльнулся юнянец лайф у усаживаясь напротив централа шаман без разговоров выполнит то что прикажет император гости с ожиданием уставились на меня я был занят «Разбирался с инсектами. Недовольно посмотрел я на людей. Что у вас здесь случилось?» «В основном это его проблема», – кивнул юнианец на соседа. «Кстати, по поводу жуков. Наша разведка не обнаружила флотов инсектов на границах, но, как обычно, ниши не восприняли этой информации». «И не воспримут, если людей будете постоянно так называть». проворчал Канти «К вам, дорогой посол, это не относится». С безразличием на лице пожал плечами юнианец. «Насколько удалось выяснить, начал посол, пугают жуками небольшие человеческие государства представители моей империи. Военным концернам не хочется терять прибыли в связи с началом переговоров между нами и юнианцами». До прихода к власти императора Скорила отношения были натянутыми, и флот постоянно заказывал новейшее вооружение. Кое-кому требуется новая заварушка, чтобы увеличить свое состояние. И есть подозрение, что в этом замешаны члены императорского рода, недовольные правлением моего господина. К сожалению, точно выяснить это не удалось». У заговорщиков на многих руководящих местах свои люди быстро заменить всех людей из управляющих структуры империи неким. Говоря другими словами, императору Скорилу не удается справиться с собственными подчиненными. Поддел соседа Элеонец. «У вас что, служба безопасности совсем не работает?» Озадаченно взглянул я на посла. «Да как она может работать, когда там большая часть прежних сотрудников?» – зло буркнул Кантий Трин. «Против государства заговора вроде нет. А вот связи военных и корпораций, производящих вооружение, довольно крепкие. Мы пытались негласно внедрить своих людей в различные структуры фирмы государства, но к разжигателям военной истерии так и не подобрались. и «Если не найти голову заговора, то объединенный флот ударит по инсектам. Люди здорово не любят, когда им промывают мозги, тем более, если это делают жуки». «Чем я могу помочь?» С недоумением посмотрел я на собеседников. «К сожалению, у нас осталось не так много времени», – отозвался посол. Юнианцы на своей границе захватили небольшой подпольный конвой с оружием. Он шел в сторону республики Титон. Среди пассажиров оказался действующий адмирал нашего флота. В настоящее время он числится в отпуске. Нужен подготовленный псион, чтобы подменить пленника своим человеком. Просто так целого адмирала соседям не посылают. «Я слышал, что ваши подданные могут менять личину». «В данном случае это вряд ли получится», задумался я. «Если на той стороне офицера будут встречать сотрудники службы безопасности, личина не поможет, код ДНК не совпадет при идентификации», покачал головой юнианец. Дух. «Лучше самим съездить, инсектов нужно оградить от воинственных представителей человечества. Сами жуки никогда нападать не будут, а нам нужны здесь постоянные порталы». Рейн. «К тому же не мешает посмотреть, кто там собирается брецать оружием. Дух, бери Тартару и основательно расспроси пленника». Рейн. «Заговорщики вряд ли пришлют своего человека соседям». «Подозреваю, что адмирала просто наняли для управления эскадрой республики». «Насколько помню, крупными соединениями она давно в войнах не участвовала». «Дух. Неважно, ему доведут до сведения, когда и где будет сбор сил для нападения или другую полезную для нас информацию». «Хорошо, найду вам мага, способного пройти любую проверку», – кивнул я собеседником.